Отец. Первое. Цеплялся за руки, за плечи, за погоны тех, кто топтал его чугуевскую правду, всю его прочность в сына перелитую и запинался, падал, отставал, вновь подрывался, снова настигал, снова молил порабье пособачий, прошу. «Не надо, мужики, не надо! Брат, стой, не стреляй, я прошу, я привиду, я сам его доставлю! Ну, сын мой, сын, у вас ведь тоже отцы! Ну вот, прибил, заплатит по закону!» И ничего не мог. Отпихивали, стряхивали его в горячем помутнении охотничьего гона. Вис на плечах по автоматам бил плюющемся раскаленное дуло тянул на себя и к земле проржавевший железный старик с издыхавшим степением в дырявых навсегда разрывавшихся на бегу в нем кузнечных мехах. Уйди, отец, уйди! Сами себя в догоне смачалили не их охотников. Так жизнь само выходит он за валерку умолил, а для чего? Чтоб дальше что? Вот что его остановило, проморозило, когда из темы ночной из дебрей выперлись на свет менты соведомым понукаемым валеркой, который смеркся всей своей широкогрудой грузной мощью, который весь стянулся. каждой капли жизни в то место, где защелкнулись железные браслеты, будто какой жизненно важного значения сильный сок ушел из мышц его, из опустелого лица. И то же самое с Наташкой Валеркиной было, не голосивший похоронно, не цеплявшийся за рукава усталых конвоиров, будто уже отплаковавший свое. до горечи сухости, до пустоты восадки, уж лучше бы шлепнули. Такое накатило противное родительскому естеству, чем дальше жить ему вот так, приговоренным и в окружении ублюдков человечества, быть зверем там, где можно только зверем, да вот и то не факт, что долго проживешь. Десяток лет убийства есть убийство. Срок наказания заранее известный. Его чугуево проламывал. Уж не дождется он скорее всего Валерки. Не дождется. Мать, как узнала, что Валерку забирают, охнула так задавленно, утромно. Будто роди меня обратно, вдруг у нее большой валерка попросил, будто пропихивали сквозь ее сухое, отвоевавшее за жизнь детей, живородящее естество и раньше срока загоняли первенца в могилу, всею слабой остатной силой противилась, не пускала и не отдавала. А общая жизнь заводская катилась мимо них чугуевых, по ним ничем не отозвавшись на исчезновение Валерки, не заметив всего-то одного в несмете друг с дружкой воевавших работяг, как не заметила еще десятков покалеченных, убитых и убивших в помутнении, как не заметила окаменения Наташки. Паралечащаяся десятка разбитых личным горем жон и матерей, рабочий молодняк рубился по цехам еще семь суток кряду, и внезапно у всех над головами отключился сам собой источник излучения всем вынимающего мозг и закричал обыкновенный, созывающий на проходные всех магутовских железных. Неистребимо настоятельный гудок с такой привычностью, словно кричал все это время, и никто из воюющих его просто не слышал. Отсеченный и отставший от жизни завода, он Чугуев пошел на гудок и попал в первомайскую демонстрацию ботта. Машинисты, литейщики, агломератчики шли рядами единообразной, про себя понимающей что-то новое, важное силы, с навсегда позабытым, казалось, ощущением сцепления каждого с каждым. Перепутались эры, эпохи, состояние умов, поколения. Люди с ясной решимостью двигались в направлении Чего-то обнадеживающего прочного. Щурясь, будто на солнце, которого не было, вместо солнца горело на фасаде дирекции полоскалось и хлопало огневое полотнище с новой комбинатской эмблемой — треугольником черной магнитной горы, заключенным в зубастую шестерню колесо. И повсюду гремела и лязгала новая музыка, совершенно несхожая с маршами прежней эпохи, из которых за время разграбления Родины испарился их смысл, но с такой уже властностью бившая в уши, поднимавшая всех на работу тем же вещем предчувствием невозможности остановить и сломать жизнь завода вечный ток чугуна. И вращение волков, что раскатывают целяб в полотно высшей прочности. Непонятно, откуда взялась эта музыка, приобщающая человека-телесник еще только задуманный и еще не построенной новой стране, где железная умная мощность побеждают начальную землиную бесформенность и бездарную мерзость новой русской разрухи. И пошло по рядам уже всюду братания. Те, кто бились вчера смертным боем, с тем же остервенением теперь обнимались, так что ребра едва не трещали в тесках. И Чугуево тоже ловили и тискали: Эй, Семеныч, очнись, что ты как неродной. Миру мир, отец, все, миру мир и зарплату за три месяца всем. Ну, а там поглядим, там упремся и вытащим себя сами за волосы. Уголек и руда, что еще столевару для жизни-то надо? Как и не было, да? Он свое выжимает сквозь зубы, никому непонятное. А что ж такое было-то, Семенович? Ну, того мы, малеха, походили, взобив, покалечились. Так ведь не совсем... Заживет все до свадьбы. Жизнь, она продолжается. Жизнь. А Валерка мой, как же? Тоже не на совсем. Где Валерка мой, а? Тоже не было. Столбенели, терялись на короткое самое время. Ну, такой он, Валерка. Валерка... Он и есть Валерка, что уж тут.